Урологическая система. Урологическая система состоит из мочевого пузыря, почек, мышц сфинктера и уретры. Вместе они работают, чтобы моча накапливалась и выходила без проблем. Ваш мочевой пузырь это полый шаровидный орган, и моча хранится там, пока не возникает готовность освободить его через уретру. и вывести из вашего тела. Другие части вашего тела, ткани, кожа, внутренние органы, лёгкие тоже выделяют отработанную жидкость и надеются на вашу мочевую систему, чтобы помочь с процессом очищения. Считайте эту систему чистильщиком вашего организма. Все остальные системы избавляются от шлаков с её помощью. Средним Из нас выходит около кварты мочи каждый день. Моча это мочевина, как конечный продукт распада тех белков, которые поступают в организм с пищей, и другие отходы вашего организма. Примерно на уровне талии, под рёбрами, находятся почки. Они извлекают мочевину из вашей крови через тонкие фильтрующие клетки, называемые нефронами. Происходит фильтрация плазмы крови с образованием мочи. Дальше моча поступает по мочеиспускательным каналам в мочевой пузырь. Мышца, называемая сфинктером, удерживает мочу у выходного отверстия мочевого пузыря, не давая ей выливаться бесконтрольно. Как только накопится достаточно мочи, вы начинаете чувствовать позыв направиться в туалет. По мере переполнения позыв становится всё настойчивее, и так происходит до тех пор, пока вы не опорожните его. Во время мочеиспускания мышцы мочевого пузыря сокращаются, и сфинктер расслабляется, давая выход моче, если всё идёт гладко. Никаких проблем. Всё под контролем, и вы успеваете дойти до туалета. Добавки, поддерживающие вашу мочевую систему, Витамин С 1000 мг в день. Антиоксиданты в поливитаминах, как указано на упаковке. Кальций 1000 мг в день. Магний 400 мг в день. Почему? Витамин С останавливает рост плохих бактерий в вашей моче. Принимайте добавки антиоксидантов или лучше того, ешьте больше оранжевых и жёлтых овощей и фруктов. Они заряжены бета-каротинами. Кальций и магний помогают улучшить контроль над мускулами, которые задействованы в мочеиспускании.